Андрюха, у нас библиотека запретных заклинаний. «Ты чего такой кислый?» — спрашивает Славка и придвигает ко мне чашку кофе. «Андрей, я тебя спрашиваю». «Не выспался». «Не в отвечаю я. Когда наблюдающий задает мне вопрос, я изучаю наряженную елку, прикрепленную к потолку макушкой вниз. Мы сидим в кафе на втором этаже Анненкирхи, лютеранской церкви, которая некогда была кинотеатром и рок-клубом, а теперь снова стала церковью, правда, весьма своеобразной. Один декор чего стоит. Я уже не говорю о наличии в церкви кафе. Причем существует оно не только на тонких слоях Санкт-Петербурга, но и на том уровне, который называют человеческой реальностью. «Очень смешно», — хмыкает Славка. Ты вроде как видишь большую часть наших приключений во сне. Как ты мог не выспаться, если спишь прямо сейчас?» Легенда не выдержала проверки. Усмехаюсь я и поворачиваюсь к нему. «Что у нас сегодня на повестке дня?» «Мне нужно, чтобы ты сходил со мной в одно... <coughs> специфическое место. Лёшка эльфийских снайперов, явочная квартира от толстых троллей, ставка диванных войск, Перечисляю я, пытаясь поднять настроение и себе, и наблюдающему. Понял. Гнездо бабок у подъезда. Всем известно, бабки у подъезда — страшная сила. Одним своим словом они способны превратить человека в наркомана. «Упарадный!» — смешливо поправляет Славка. «Мы же в Питере!» «Значит, бабки у парадной. «Нет, Славочка!» — возражаю я с абсолютно серьезным лицом. «Бабки, они именно у подъезда. Это неотъемлемая часть российского культурного кода. Это я тебе как другая его неотъемлемая часть заявляю». «Уговорил», — соглашается он и сообщает. «Мне нужно в библиотеку». Я фыркаю и давлюсь кофе. Наблюдающий ждет, пока я откашлюсь, после чего невинно поясняет. «В библиотеку запретных заклинаний». «Понимаю». «Тебе, как мастеру всякого слова, нужно запретное заклинание. Но я-то тут при чем. Мне нужна книга обратного действия, а библиотека запретных заклинаний — это такое место, куда в одиночку лучше не ходить». «Тогда допиваем кофе и идем. нарочито бодро говорю я, хотя идти мне никуда не хочется. «Куда, кстати?» «Вниз по лестнице», — прозаически изрекает Славка. Один из входов в библиотеку расположен здесь, на первом этаже. Так что да, сейчас допьем и пойдем. Библиотека запретных заклинаний поражает размерами. Вперед и вверх тянутся монументальные деревянные стеллажи с книгами, и им нет конца. Проходы между ними выглядят как улочки города-крепости. Под высоченными арочными сводами царит полумрак, в котором, кажется, тонут все звуки. В какой-то момент я ощущаю, как под солнечным сплетением начинает закручиваться тугой узел, сотканный из этой бесконечной череды стеллажей. «Почему тут никого нет?» — тихо спрашиваю я, когда от узла отделяется комок и подкатывает горло. «Есть!» — обычным голосом отвечает Славка. «Просто мы их не видим. У библиотеки, как и у города, много слоев, но если в городе мы много с кем пересекаемся в рамках одного слоя, то тут каждый читатель находится на своем уровне. На моем горле сжимаются незримые пальцы, а в желудке ворочается кофе. Я судорожно оглядываюсь, но никого не вижу. Как это так не может вместить мой мозг? Мы со Славкой тут одни, но при этом не одни. Вокруг нас сотни, а может сотни тысяч, судя по размерам библиотеки, существ, но при этом нет никого. «Слав!» торопливо шепчу я. «Нам еще далеко?» «Почти пришли», — уверенно отвечает он. Наконец, у одного из стеллажей Славка останавливается и внимательно смотрит на полки. «Бери уже и идем обратно», — нетерпеливо говорю я. «Подожди, нельзя так просто взять и взять книгу обратного действия. Сначала нужно отдать обратно то, что однажды было тебе дано». С этими словами наблюдающий достает из кармана увесистый металлический амулет на цепочке и протягивает его на раскрытых ладонях в сторону полки, на которой стоит книга. Я в этот момент пытаюсь угадать, какой же из флиантов книга обратного действия. Славка некоторое время стоит с протянутыми руками, но ничего не происходит. «А что это должно быть то, что нужно отдать?» спрашиваю я, Когда он убирает в карман амулет из металла, достает другой, деревянный, и вновь вытягивает руки в сторону полки. Что-то, что дает возможность творить магию, то, что когда-то было тебе кем-то или чем-то дано. Не продано, не обменено, а именно дано, как награда, в подарок или в процессе обучения. Это обязательно должны быть материальные предметы. Уточняю я, понимаю, что второй артефакт тоже остается невостребованным. Нет. Наблюдающий убирает деревянный амулет и тяжело вздыхает. Это могут быть какие-то знания, умения и навыки. Позволяющие творить магию? Да. Он грустно смотрит на меня. Не представляешь, что бы отдать? Зато я представляю, уверенно отвечаю я. Магию огня. Мне она все равно без надобности. На человеческом слое и в кино она не работает, ты сам говорил. Здесь я с тобой даже не курю, да и костры разводить нам еще ни разу не приходилось. В городе-то. Магию огня, возможность по щелчку пальцев разжигать огонь, я получил от голодных духов, выиграв в пари. Воспользовался ею только раз, в тот же день, чтобы помириться со Славкой. — Не надо, — дергается наблюдающий. — Я сейчас что-нибудь придумаю. — Ты всеми своими умениями пользуешься, — сурово вопрошаю я. «Да». «Вот и продолжай дальше, а мне этот дар не нужен. Я ни маг и не должен им быть. Мне по канону магия не положена. Поэтому мы отдадим магию огня этой твоей книге или кому там надо ее отдать». Не дожидаясь реакции наблюдающего, я щелкаю пальцами и складываю ладони лодочкой. На них расцветает огненный цветок, похожий на лотос. В пространстве слышится едва уловимый звон, цветок качается — как от дуновения ветра, вытягивается в тонкую струйку, и та утекает в сторону полки. Раздается скрип, и в нашу сторону выдвигается увесистая книга в потертом кожаном переплете коричневого цвета. Я подхожу к стеллажу, снимаю флиант с полки и вручаю его Славке. «Спасибо», — сдержанно говорит тот, садится на пол прямо под стеллажом и начинает листать книгу. Наблюдающий читает, а я украдкой смотрю на него. До меня вдруг с кристальной четкостью доходит, почему у Славки, настоящего сильного мага, вид как у подростка с кризисом идентичности. Чтобы блюсти баланс силы, не вставать ни на чью сторону, но лишь на сторону закона и порядка, наблюдающий должен быть максимально нейтральным, потому Славка и стирает все, включая личную историю. — Слав, что там написано? — спрашиваю я когда на меня накатывают безрадостные мысли касательно меня самого. Кто я на самом деле? Почему я? Зачем вообще я?» «Заклинания обратного действия», — деловито поясняет наблюдающий, не отрывая взгляда от текста. «Их придумали на случай, если необходимо отменить другие заклинания, не дать сбыться снам или пророчествам, повернуть вспять некоторые события». «Ты же не хочешь отменить меня?» — неуклюже шучу я. «Нет». — серьезно отвечает он, перелистывая страницу. — Ты же не заклинание и не сон сам по себе, хоть это тебе и снится. — Почему ты читаешь эту книгу тут? — спрашиваю я через некоторое время. — В той же Аннен Кирхе намного светлее и удобнее. — Потому что из библиотеки запретных заклинаний книги выносить нельзя. Наблюдающий захлопывает фулиант и протягивает его мне. — Поставь, пожалуйста, на место. — Благодарю. «Зачем ты все же меня позвал?» Интересуюсь я, когда мы выходим в освещенные разноцветными огоньками пространство церкви и вновь поднимаемся в кафе. Помимо того, что одному там действительно страшненько. Из библиотеки запретных заклинаний нельзя ничего выносить. Издалека начинает Славка после того, как нам приносят кофе. Из библиотеки нельзя никого выводить, если вы пересеклись внутри, а такое порой бывает. В библиотеке работает правило «Сколько существ вошло, столько должно выйти». Но одиночек, владеющих силой, часто ждут подставы. Есть масса хищных книг, которые не прочь втянуть мага в свою историю. Кроме того, я нравлюсь библиотеке, и она стремится оставить меня дежурным. Мне это, конечно, листит, но у меня другие планы на данный отрезок жизни. Договориться с ней невозможно. Это сущность иного порядка. «Фактически эгрегор, поэтому можно лишь лавировать в рамках законов. Для этого мне и пришлось позвать тебя, чтобы мы вошли вдвоем и вышли вдвоем. Надеюсь, тебе это не доставило большого дискомфорта». «Нет», — отвечаю я и всем телом вспоминаю тот страх, что рождался в солнечном сплетении и перехватывал горло. «Было весьма познавательно». «Врешь, поди», — усмехается наблюдающий. «Вру». Соглашаюсь я, но мне правда было интересно. Новый опыт опять же. Скажи, ты это хотел отменить? Ну, любовь к библиотеке? Нет, он зачем-то вручает мне сахарницу. Любовь, если это действительно любовь, нельзя отменять. Извини, я не могу тебе сказать, что мне нужно отменить, но лично меня, тебя и нашего города это не касается. Это правда. Я невольно улыбаюсь, когда наблюдающий говорит «нашего города» и добавляет и в кофе сахар. А в этой книге есть заклинание, чтобы отменить свое прошлое. Робко спрашиваю я, сделав пару глотков. Как будто бы его вообще не было. «Андрей», — говорит Славка так, что мы оба понимаем, это имя используется как позывной, как код и ключ. «Иногда отменить свое прошлое означает отменить самого себя». «Ты правда этого хочешь?» Я отрицательно мотаю головой, а наблюдающий продолжает. И потом, смотря, чье конкретно прошлое ты желаешь отменить. Прошлое персонажа ты отменять не имеешь права, поскольку он прописан не тобой и стал частью пресловутого культурного кода, будь он не ладен, именно с этим прошлым или даже благодаря такому прошлому. Отменить прошлое того, кто стоит за образом персонажа, находится в образе или взаимодействует со мной и с тонким миром через образ. Ты уверен, что без этого прошлого будешь вот так же сидеть передо мной? Хочешь это все отменить? Обесцветить культурный код? Перекрыть свою дорогу сюда? «Нет», — отвечаю я и опускаю глаза. «Но ты же...» «Я не отменяю своего прошлого и никогда не отменю. Ни в одной ипостаси». «Сделать личную историю незримой для внешнего мира не равно стереть события прошлого, сформировавшие тебя». Голос наблюдающего звучит глубже, старше и отчаянней, а потом вновь становится привычным. Понимаешь, почему эта библиотека называется библиотекой запретных заклинаний»? Там очень много рабочей информации, которой нет цены, но если дать ее в руки любому желающему, особенно не магу, хотя некоторым магам тоже не надо, на выходе может получиться... «Такое! Печеньку хочешь?» «Очень!» — киваю я и смотрю на наблюдающего. Славка улыбается и протягивает мне блюдце с имбирным печеньем. От автора. Церковь Святой Анны Анинкирхе — Лютеранская церковь, расположенная по адресу Кирочная улица, дом 8 В. Первые упоминания об этой церкви датируются началом XVIII века, Каменное здание было заложено в 1775 году. Как и рассказывал Андрюха, изначально построенное как храм Кирхе побывала и кинотеатром, и рок-клубом, а теперь снова стала церковью. Будучи действующей лютеранской церковью, Анинкирхе представляет собой еще и модную молодежную локацию. В оригинальных интерьерах здания с трехвековой истории проводятся и богослужения, и концерты, и выставки, и множество иных мероприятий. Своя библиотека в церкви тоже имеется.